Глава 15. Авантюристка или маг-поисковик. Вивиан. Спустя десять минут я пересекла просторный холл отеля и поспешила на улицу. Вечер был отличным, дул прохладный ветерок, от которого по неволе поёжилась. Я опасалась, что сейчас появится дракон и эльф и зарубят мою инициативу на корню. Ни один из них не годился на роль жертвы, а я даже очень. На службе мне приходилось не только вести разговоры или опрашивать пострадавших. Случалось работать даже ночью, разумеется, с охраной, а сейчас всего лишь поздний вечер. А еще я была уверена, что дракон меня не оставит. Это было сродни вызову его симпатии. И если есть что-то большее, то и этому чувству. Столько времени рваться в отпуск — а в результате служить приманкой и негодяю. И я бы не пошла на это, будь в официанте хоть капля магии. Мои знания позволили увидеть, что слуга — обычный человек, чем я и поспешила воспользоваться. На улице все еще прогуливались приезжие, что позволило мне чувствовать себя бодрее. Я поправила сумку на плече, прошлась пальцами по ремешку, тем самым продемонстрировала непонятно кому, что кольцо при мне. Затем двинулась по направлению к мэрии, Страха не было. Единственное, о чем я немного беспокоилась, это о вестнике для дракона. Упорству магической почты могли бы позавидовать посыльные. Однако если получатель находится в абсолютно закрытом помещении и глух на оба уха, то вестник долго будет биться в дверь или окно, пока тени откроются. Нервно подхихикивая, я шла и пыталась представить себе лицо герцога в момент прочтения записки. «Все-таки следовало бы найти Арнольда, но время дорого». «А ситуация не самая простая, ведь воришка может сбежать, почувствовав опасность». «Не только он под подозрением, но и Монс с подругой». «При мысли об этих аферистках я вполне допустила очередное переодевание в горничную, но лучше бы обойтись без такого. Надеюсь, у Левреля все получится». «Впереди показался перекресток, я поспешила к нему» не забыв оценивающе покрутить головой. Даже людей стало неожиданно меньше. И я почувствовала тот самый азарт, который гулял в крови всякий раз, когда Штрудель отправлял нас на задание. Оказавшись на другой стороне перекрестка, я заметила жидкую аллею деревьев, посаженных вдоль дороги. Днем бы ее проигнорировала, а сейчас она показалась тем самым местом, где на меня вполне могут напасть. Особенно если присесть на скамейку, дождаться ночи и начать пересчитывать деньги при отблеске какого-нибудь фонаря. По-видимому, вечером горожане обходили это место стороной, или же здесь не было ничего интересного, потому как море и развлечения располагались дальше. Светящиеся окна домов притягивали взгляд, но я на них не отвлекалась. Горожан становилось все меньше, зато появилось ощущение, что иду не одна. Шагов не было слышно, сопение также не раздавалось, и чтобы опознать преследователя, я запустила магический щуп. Увы, тот, кто двигался следом за мной, неожиданно пропал, и это насторожило. Магии во мне было достаточно, а в сумочке по-прежнему лежал заправленный накопитель. Однако даже ради спасения надевать чужую личину я не собиралась. Какие сомнения, у меня дело и море, до которого я так и не добралась. В такт моим мыслям кольцо нагрелось, всячески одобряя. Сама не понимаю, почему я подумала об одобрении, однако для себя решила, что какая-то часть прабабки ведьмы была склонна к авантюрам, поэтому и артефакт получился соответствующий. За десятки лет вещь заскучала, а потому сегодня поддерживала меня в этом крайне важном деле. Попавшийся навстречу тощий мужик Даже не посмотрел на меня, спеша по своим делам. Пришлось снизить скорость, потому что впереди двигалась воркующая парочка, а догонять их не было смысла. Я прошла еще несколько метров, недоумевая, где же официант. Неужели передумал или рванул до самого театра, чтобы там меня оглушить ударными тарелками или огреть контрабасом, выставив жертвой сногсшибательной музыки, после чего бессовестно ограбить? Не верилось, что этот многопрофильный работник ресторации так быстро сошел с дистанции. Да и какой ему резон отсиживаться в кустах, когда «вот она я, бери, грабь и радуйся». Даже слегка расстроилась, осознавая, что разыгранный спектакль оказался дешевым представлением. Тут впереди что-то мелькнуло, выдвинулось из-за ствола дерева на уровне глаз, а после снова исчезло. И можно было бы спутать с загулявшим котом, Но это было бы опрометчиво полагаться на подзаборную животинку. Нет уж, дудки. Пусть лучше этот вор нападет на меня сейчас, а то в другой раз такой возможности поймать его может и не представиться. Я замедлила шаг, контролируя каждый свой вздох и всевозможных подозрительных личностей, которые могут возникнуть в любой момент. До того самого дерева оставалось каких-то 5-6 шагов, когда над ухом Противно запищал комар. Отвлекающий фактор, который я решительно проигнорировала, боясь пропустить важный момент. Сделала шаг, другой. Из-за дерева выглянул человек, а, опознав меня, выпрыгнул на тротуар с приглушенным. «Кольцо снимайте, и деньги тоже». «Что деньги?» — опешила я. «Мне все сюда». Нервно выдохнул грабитель. «Вот оно, наконец-то». Сейчас несколько признаний со стороны нападающего и применю магию. Я даже не успела принять испуганный вид, когда противный комар впился мне прямо в века. Больно и очень не вовремя. От неожиданности я хлопнула насекомое ладонью, на глазах выступили слезы. Щелчок получился звонким, он разнесся по обезлюженной улице. Вдруг нападавший повалился словно я уже успела скрутить его магией и уронить на землю в ожидании стражей порядка. От неожиданности открыла рот, но сразу же догадалась, кто это постарался. Однако даже слова не успела произнести, рядом раздалось обеспокоенное. «Вивиан, что этот прохвост сделал? Ударил?» Дракон появился непонятно откуда. В полумраке он меня вертел и крутил, словно темнота совершенно не мешала ему видеть. все в порядке». Я попыталась отбрыкиваться, однако напористость Фрейзера не имела границ и пришлось позволить себя осмотреть. Только спустя несколько минут Арно успокоился. «Почему ты пошла одна?» Возмутился он со всей суровостью. Выражение лица точно не определялось, но, судя по тону, дракон был зол. «Не одна. Я знала, что ты идешь следом. Верила, что не бросишь. И потом, я тебя чувствовала. Не знаю почему, но так и есть». «Я знаю, отчего это», — загадочно отозвался Фрейзер. Воинственность дракона словно рукой сняла. Он снова оказался очень близко, заставил приподнять подбородок, после чего накрыл мои губы своим ртом. Возражать я даже не посмела. Обняла Арну и прижалась к нему, чувствуя, как руки мужчины скользят по моей спине, как исчезает то непонятное напряжение, которое не отпускало на протяжении всей дороги. Оторвалась всего на секунду, успела прошептать. «Я знала, что вестник найдет тебя вовремя». «Не то слово, как вовремя», — проворчал Фрейзер. «И я слегка напряглась». «Вивиан, только я успел залезть в ванну, намылить голову, как в окно отчаянно заколотили». «Арнольд, у тебя в ванной окно?» «Как и у тебя, дорогая леди Астор». В голосе дракона проявилось ехидство. «Вообще-то да, окно имелось». И занавесочка в горошек тоже присутствовала. Как-то я запамятовала все это. Хорошо, что ты меня догнал. Я поспешила похвалить мужчину, чтобы притупить его бдительность. Молодец, ловко все провернул. Дракон хохотнул, однако нас прервали самым бесцеремонным способом. Мимо прогрохотала карета, и пришлось замереть, изображая обнимающуюся парочку. А когда транспорт уехал, в голове возникло неприятное подозрение. Арно! «Официант молчит». Мы кинулись к примастившемуся под скамейкой горе-разбойнику. Однако тот хоть и дышал, но не отзывался. «Что будем делать?» — нахмурилась я. «Хорошо, хоть живой. Это отличная новость». Поддержал дракон и беспардонно потыкал официанта носком ботинка. Последовавший сиплый стон подтвердил вывод герцога. Фрейзер зажег магический огонек, и мы склонились над страдальцем. Заплывший глаз и приоткрывшийся рот незадачливого вора выглядели сносно. Гораздо любопытнее было заметить в руках официанта вилку, складную и остро заточенную. Она была похожа на обычный столовый предмет, но им не была. «Ты всегда так безрассудно бегаешь на задание», — дракон оторвал взгляд от вилки и со всей серьезностью уставился на меня. «От этого высказывания у меня даже дыхание перехватило», что значит «безрассудно». «Между прочим, Арнольд, я маг-универсал, если ты запамятовал». Постаралась я процедить как можно спокойнее, но вышло не идеально. «Вивиан, ты прежде всего прихорошенькая девушка, а только потом уже маг. Зато ты нанял меня на работу, к слову, даже не нанял, а воспользовался служебным положением, знакомствами», прошипела я в ответ, поднимаясь во весь рост а то как-то неудобно возражать, будучи согнутый пополам». Дракон решил, что довольно внимание официанту, и тоже поднялся. Весь такой грозный и суровый, как мрачная туча. У него даже глаза сверкали, будто молнии в грозу. «Между прочим, тебе полагается премия за выполнение дела, и я обговорил это с Натаном. От такого заявления у меня даже слова пропали. Шеф скрыл награду». Или посчитал, что лучше меня деньгами не отвлекать? Однако какой дурак откажется от вознаграждения, если оно положено? Разве что Штрудель решил раньше времени мне не забивать этим фактом голову? Или подозревал, что при встрече я пошлю подальше герцога с его деньгами? Такое объяснение вполне понятно. И все же я распрошу руководство при первой возможности, если не передумаю». Обсуждать сумму и вообще сам факт вознаграждения не хотелось. Даже появилось какое-то стеснение. Магические силы, честное слово. Сама от себя не ожидала, что впаду в некий ступор от слова «премия». Нужно срочно собраться, а то с этим драконом скоро буду сама на себя не похожа. «А с официантом что будем делать?» — поинтересовалась я исключительно, чтобы сменить тему. «Вызовем стражей, или ты сам понесешь его», «Путь не близкий. Может, во что-нибудь закатаем? В твой пиджак? Вряд ли сейчас стоит рассчитывать на карету». Мои предположения были вполне логичны. Однако Фрейзер взглянул на меня с возмущением. «Леди, вы за кого меня принимаете? За ездовую лошадь?» «Нет, за сильного мужчину», — ответила я совершенно честно. И тут позади нас послышалось. «Эй, что делается-то? Караул! Убивцы! Маньяки!» Мы с драконом резко обернулись. Ближайший к нам дом светился огнями, а в раскрытом окне мельтешила вопящая женщина. Она голосила громко, намереваясь оповестить всех о нас. «Я только-только успела завершить две шляпки для летней коллекции, всего по десять монет за каждую, с лентами и кружевами, розовую и зеленую. А тут такое творится! Караул!» «Уходим», — буркнул дракон, открыл портал, закинул в него официанта. Затем схватил меня за рукав и втянул следом. Карау, Что это делается?» «Что там еще?» — выкрикивала честная горожанка с двумя новыми шляпами по десять монет за штуку. «Я не знаю». Мы очутились в странном месте. Меня качнуло, и я едва не врезалась носом в кованную решетку. «Осторожнее, радость моя!» Фрейзер не дал мне упасть, однако почти сразу отпустил, словно ему было некогда. Я же повертела головой, подозревая, что нахожусь в городском участке правопорядка, и почти сразу встретилась взглядом с высоким черноволосым мужчиной в форме, усатым и с легкой сединой в волосах. Он стоял у окна и рассматривал нас как чудо. «Милорд!» — брови незнакомца подскочили. «Грок, принимай преступника!» — заявил Арнольд и ловким рывком поднял бесчувственного официанта, удерживая его за шкирку. Я хотела было возмутиться, что нельзя так с бездыханным человеком и что ему, возможно, нужна помощь целителя. Однако успела заметить прищур глаз вора и промолчала. Хитрец, не увидев моего внимания, раскрыл рот как болезный и обвис, словно по-прежнему находился без сознания. В темноте мы могли не заметить, что официант пришел в себя, а сейчас это скрыть стало невозможным. «Эту леди?» — улыбнулся офицер. «Не Фрейзеру, мне, что насторожило дракона. И что же противозаконного она совершила?» «Я?» «Усатый мне не понравился. Уж лучше бы молчал». «Вора, напавшего на леди Астор», — отчеканил Арнольд, встряхивая официанта. «Он притворяется», — сообщила я дракону и кивнула на горе грабителя. «А то мало ли что сейчас произойдет, а преступник нужен нам живым». Еще лучше, не придется совать его в бочку с ледяной водой», — отозвался Арно. «В камеру его, там и поговорим». Грок перестал изображать бабника на выгуле и принял деловой вид. «Милорд, я так понимаю, это дело важно для вас лично?» Все так», — согласился дракон, распахивая решетчатую дверцу и отправляя грабителя в камеру. «Я даже поежилась, когда пронзительно скрипнули петли, что не укрылось от Арнольда». Замерзла! обеспокоенно поинтересовался он, и выглядело это так трогательно, что у Грокха от удивления раскрылся рот. А официант сел на пол и схватился за голову. До него только сейчас дошло, что начальство лично заинтересовано в постоялице отеля. Как сказала моя матушка, первой купив с ног сумочку и, тем самым, опередив заклятую подругу, жадность до добра не доводит. О, ее! донеслось из-за решетки. «Не знаю, о чем думают те, кто нападает на женщин днем или ночью и из каких побуждений это делают. А мне таких людей не жаль, ведь каждый выбирает свой путь». Все в порядке», — ответила я на беспокойство Арно. «Сейчас дадим показания, распишемся в протоколе и отправимся в отель». «Леди любит детективы?» «Слышала про протокол?» «Глаза усатого, лукаво заблестели». В голосе мелькнули игривые нотки, что очень не понравилось герцогу. «Леди и есть детектив, но тебе, Грок, ничего не светит». С показательным спокойствием отозвался дракон, и я бы на месте служителя закона заткнулась сразу. Просто он, Фрейзер, этих игрищ явно не оценил, и могло случиться всякое. Я мысленно умилилась такому проявлению чувств дракона, ведет себя как настоящий собственник, при этом не теряя достоинства. Породу не скрыть, что есть, то есть. Блюститель порядка благоразумно заткнулся и принял моё заявление о нападении. В нём я указала, что шла в театр, а на меня напали. Почему в такое время? Отдых, когда хочу, тогда и иду. И потом. Я маг, а это даёт определённые преимущества. Услышав, что я не просто человек, официант издал очередной горестный вздох и приник лицом к решётке молящий взор, страдание во все лицо, наличие фингала — все это меня не трогало совершенно. Не удивлюсь, если он вне рабочего времени нападал на женщин. Нет такой статистики по нераскрытым делам, — поинтересовался Арнольд, после чего мы покинули участок. Грок заверил, что сделает все возможное для восстановления полной картины и достойного наказания. Я же была уверена, что дракон тоже не упустит из вида это дело. А то, что мы умолчали про грабеж в отеле, так это воля Фрейзера. Захочет — расскажет.